Глава восьмая Тишина была такой плотной, что казалось, ее можно резать ножом. Последнее событие быстро собрало всех на работе, и сейчас люди сидели молча, буравили взглядом стены и пытались понять, что делать дальше, пока в общий кабинет не вошел Кирилл. «Ну что?» — пытливо посмотрела на него Лисицына. «Ребята все кабели прозвонили. Я даже Колю вызвал, а он дока в этом. Но ничего не нашли. Камеры не зафиксировали, чтобы кто-то чужой заходил. Но звонок был сделан по внутренней связи», — развела руками Глаша. «Еще раз, дословно, что он сказал?» — не поднимая глаз от созерцания столешницы, спросил Стас. «Да сколько можно?» Неярко вспылила Глаша и устало вздохнула. «Милые дамы, это я. Я решил, что категорически нечестно наше общее дело оставлять сугубо конфиденциальным, и я хочу предложить обмен. Вы находите известного блогера, который берет у меня интервью, а я содействую тому, чтобы дочь Кононова вернулась горюющим родителям». «Я свяжусь с вами чуть позже, и чтобы интрига сохранялась, не буду уточнять время, но к этому моменту у вас должен быть готовый кандидат. Дальнейшие действия я сообщу». «Примерно как-то так. Я дословнее точно не вспомню». «Меня строчка про содействие беспокоит. Он не сказал, что она у него». постукивая пальцами по столу, проговорил Визгляков. Телефон на столе снова ожил, и Глафира, нервно глянув на него, подняла трубку. «Здравствуйте», — прозвучал скучающий незнакомый голос. «Это из морга Ладейна-Польского района». «У меня тут ваш следователь Краснов». «В смысле у вас там?» — осторожно переспросила Глаша. — Политического убежища, — попросил. Также бесцветным голосом отозвался мужчина. — Но у нас он здесь, что непонятно-то. То в обморок падает, то блюет. Мы как-то уже порядком утомились. У вас кого-нибудь более стойкого нету? А то он за два дня уже всю центральную нервную систему наружу вывернул. И нам, и себе. «А что он так долго у вас делает?» Пытаясь понять происходящее, спросила польская. «Опрос пытается провести. Мы уже во двор готовы выходить и там опрашиваться». Вроде и стол ему дали, табуретку. И все так весело пошло. Но тут за телами родственники приехали. Я отвлекся. Этот бряк и снова валяется. Только в этот раз голову расшиб. а так как он боится еще и вида крови, то все совсем печально. Заберите его, пожалуйста. Так может, он просто домой уже поедет? А вы думаете, мы его силой здесь держим?» Тускло спросил мужчина. Мы пробовали его отправить, но он сказал, что пока по пропавшему телу не опросит, не уедет. Нет, меня, конечно, восхищает его настойчивость и преданность делу, Но у нас тоже есть дела. Стоп, чуть повысила тон Глаша. У вас в морге пропало тело. Женский труп? Да, примерно с месяца назад. Да мы с ним уже с грехом пополам выяснили, что это тело теперь у вас в расчлененке всплыло. Понятно. Диктуйте адрес. Сейчас к вам приедет оперативный сотрудник. Девушка, я адрес-то продиктую. Но вот до ночи ждать его точно не буду. У меня кроме работы и общения с вашими коллегами есть жизнь. Мы начинаем работать с восьми, так что завтра милости просим. А товарища вашего сейчас снова отвезем на постой в гостиницу. Хорошо, спасибо. Надеюсь, тот, кто приедет, будет вменяемый? Более чем. — утвердительно сказала Глафира, и, повесив трубку, оглядела присутствующих. Если кратко, то Краснов нашел морг, откуда выкрыли первый труп, обнаруженный Кононовым. — Я полагаю, есть более развернутая версия? — катая по столу ручку, спросил Визгляков. — Ну да, там Краснов жесткий перформанс устроил, так что нужно кому-то срочно выдвигать туда. Они с восьми утра работают, желательно уже быть там. На электричке часа три ехать. «Два сорок пять», — сказал Латунин, не отрываясь от экрана телефона. «Я, как самый бесполезный оперативный сотрудник в оперативных действиях, хотел бы вызваться поехать. Сил нет высиживать в кабинете. А там вроде ничего такого со стрельбой и погонями не предвидится». «Хорошо, Рома, езжай», — покивала Анна. В принципе, ты уже можешь домой идти. Все равно ничего не высидим. Будь только на связи. Латунин подхватил куртку, вышел из кабинета, а Лисицына, оглядев приунывший коллектив, проговорила. Именно этого он и добивается. Дезориентация в оперативном и информационном пространстве. Он нас отвлекает и пытается запугать. Я понимаю, нервы у всех не железные.» Но все таки сейчас нужно отодвинуть в сторону все эмоции и оставить только голый профессионализм и холодный рассудок. «Анна Михайловна, очень быстро говорите», — воззрился на нее Визгляков. «Я не успеваю рисовать транспаранты». «Какие транспаранты?» — не поняла Лисицына. «Ну, речь такая объёмная, задорная, прям как с трибуны». Руки так и тянутся взять какой-нибудь плакат и идти на демонстрацию. «Стас, тебе смешно?» «Нет, но если я сейчас плакать начну, то Миша Кононов может не дождаться своей дочери, а самое поганое то, что девочка сейчас где-то сидит одна в коконе страха, а мы здесь гадаем, хватит ли у нас нервной ткани все это пережить». «Уважаемая Анна Михайловна, нам все уже было сказано, когда мы присягу давали, так что давайте прекращать этот базар-вокзал и немного поработаем для разнообразия. Тем более наш оппонент оставил нам временной люфт. Может быть, каждый из нас что-то полезное успеет сделать. Я, например, очень хочу пообщаться с барышней, чей муж пропал». Люди потихоньку растекались по своим делам. Безгляков поехал общаться со свидетельницей. Погорелов, отсыпаться после бурных суток, проведенных в пригородном морге. Кирилл просто сказал общий привет и растворился в коридоре. Ты чего домой не идешь? спросила углаша, направляющаяся на выход Лисицына. Посижу еще, неопределенно ответила девушка. Ну ладно. кивнула Анна Михайловна, но, сделав несколько шагов, остановилась. «Не хочешь оставаться одна?» Секунду подумав, Глаша тяжело вздохнула и решила сказать правду. «Есть такое». «Поехали», — кивнула ей Лисицына. «Куда?» «Ко мне. У меня переночуешь». «Спасибо, но там будет Кирилл, и это не слишком удобно». Кирилл переехал. «А нам есть о чем поговорить». Лисицына позвенела ключами от кабинета. «Ну давай быстрее. Нужно еще что-нибудь поесть купить. Или доставку заказать. А то я только на кофе сегодня и держусь. Дома-то у меня в холодильнике только холод». Глафира неуверенно собрала сумку, пожала плечами и, захлопнув дверь, поплелась вслед за Лисицыной, от которой услышать подобного рода предложение было более чем странно. Приехав на место, Глаша поставила машину на свободное пятно парковки и возрилась на Лисицыну. «Может, я схожу, пива нам куплю?» «Ты с ума сошла!» Анна Михайловна строго посмотрела на нее и продолжила без тени улыбки. «Пиво? Это неэлегантно! Купи вина!» Глаша сначала даже не поняла, что ей ответила Лисицына, потом улыбнулась и вышла из машины. Для девушки это был какой-то новый уровень общения с начальством, и сейчас было странно то, что Лисицына вообще хотелось с ней разговаривать о чем то кроме работы, учитывая их непростую ситуацию с Кириллом. Когда она пришла к Лисицыной домой, та уже раскладывала по тарелкам доставленную еду. «Я забыла спросить, какое вино вы пьете, поэтому взяла на выбор». Глаша достала две бутылки и поставила их на стол. «Белое сухое?» и красная полусладкая. Неважно. Открывай красное, отмахнулась Анна. «Штопор и бокалы в шкафчике. У Лисицыной была просторная светлая кухня, и сразу было видно, что интерьеру здесь уделили немало внимания. Кухонный гарнитур был стильный и удобный. На занавесках порхали бабочки, и даже на стульях были подушечки. Уютно у вас. «Это мамина и папина заслуга», — крупно нарезая батон, ответила Анна. «Я к таким вещам не приспособлена. Родители здесь сами все обустраивали». «Родители?» — несколько удивленно сказала Глаша. «Ну да», — глянула на нее Анна. «У меня есть родители. Я не из яйца вылупилась». «Простите, просто как-то странно». «Ну да». Меня тоже всегда удивляет, когда мои немногочисленные подружки начинают мне рассказывать про грядки, парники, кулинарные мастер-классы и прочую социальную инфраструктуру. — Ты не против, если мы салата прямо из пластиковых коробок поедим? Я не хочу потом посуду мыть. — Не вопрос, — пожала плечами Глафира. Несколько минут женщины молча ели. Крохотными глотками отпевали вино и иногда переглядывались, пока Лисицына не отложила вилку и не проговорила. «Я про Кирилла хотела сказать». Анна Михайловна сделала предупреждающий знак рукой, когда Глаша хотела сразу же что-то ответить. «Он решил жениться». И с тобой я сейчас разговариваю, как его мать, которая не хочет, чтобы ее ребенок совершил главную ошибку, от которой по прошествии времени ему станет очень больно от того, что выбор был сделан неверно. Но раз человек решил жениться, значит он уверен в себе и любит будущую супругу. Немного прерывистым тоном сказала Глафира, внутренне раздражаясь на часто бьющееся сердце, от чего казалось, что она волнуется. «Любит он тебя», — безапелляционно заявила Лисицына, делая ударение на последнем слове. «Но мотивы его странные придумки мне тоже понятны. Поэтому, как мать, я бы хотела вмешаться в ваши отношения и попытаться вывести тебя с ним на диалог, чтобы вы не наделали глупостей». «Я вас не совсем понимаю», — отламывая кусочек хлеба, сказала Глаша. «Мне с ним поговорить?» Да. Я прошу тебя с ним поговорить. От него инициативы не дождешься. Ну, хорошо. Просто мне кажется, что сейчас не сильно подходящее время. Глаша, при нашей работе его никогда не будет подходящего, как сказал мой сын. Поэтому выбери время на днях, чтобы просто встретиться с ним. — Хорошо, я постараюсь. Ну, это вот ладно. А сейчас давай спать. Я тебе в комнате Кирилла положила свежее белье. Малафира разобрала кровать, прошлась глазами по довольно скупой, но какой-то мальчишеской обстановке, посмотрела на фотографии в рамках, и, как только прилегла на кровать, сразу же провалилась в глубокий сон. Ночь прокралась внутрь комнаты шумом дождя. Потом стала подвывать след за ветром, в Торе крупным каплям ливня, силой лупившим по железному отливу. Глафира поморщилась от чуждых звуков, завозилась во сне и, открыв глаза, чуть не вскрикнула. На кровати рядом с ней сидел неясный мужской силуэт, явно смотревший на нее. Судорога страха перехватило горло Глаше, когда она попыталась вскрикнуть, но мужчина, успокаивающе, положил ей на плечо ладонь и проговорил. «Я думал, квартирами обознался», — сказал Кирилл. «Как ты меня напугал», — выдохнула Глаша. «Мама твоя сказала, что ты переехал и пригласила меня переночевать». «Как-то на нее не похоже». «Да я тоже так подумала», — тихо ответила Глафира. «Обо мне говорили?» «Нет, модный показ обсуждали». Глафира присела на кровати. «Конечно, о тебе». Ситуация дурацкая и нетипичная». «Да уж. Но для моей мамы, которая в семейной и бытовой жизни мыслит только прямолинейно, это нормально. Она могла либо просто отстраниться, либо поговорить с тобой. Хорошо, что она с моей невестой пока не знакома. Видимо, я не зря выжидал. Моя девушка прямого маминого разговора просто бы не выдержала. Я не поняла, это идет мне в плюс или в минус, но я обещала Анне Михайловне... Поговорить с тобой. Ну, наверное, сейчас самый лучший момент. Может быть. Но я, честно, не знаю, что сказать. Я думала, у меня будет время подготовиться. Тогда давай я скажу. Я люблю тебя. Кирилл нащупал руку девушки и поцеловал ее. Но больше от тебя я ничего не хочу. Я долго думала и всё решил. Кирилл погладил Глафиру по щеке. И ты не виновата. Я сам так хочу, и спасибо тебе, что ты меня отшила. А то волна моих чувств принесла бы кучу ненужных моментов в твою и мою жизнь. Прагматичный подход, но не скажу, что он мне не импонирует, — пожала плечами Глаша. «Ну, значит, поговорили», — еле слышно отозвался Кирилл и добавил. «Это знаешь, в эту самую минуту я понял, что все делаю правильно». Ты в моей постели и действуешь на меня, как самый крутой афродизиак. Но я связан обязательствами, и теперь точно знаю, что не переступлю их. Кирилл еще несколько минут просто молча смотрел на девушку, потом резко встал и пошел на выход. «А ты зачем приходил?» — окликнула его Глафира. «Вещи некоторые забрать, но я лучше приеду позже. Я тебе мешаю? Хочешь, я на кухне подожду?» — Глаша, мое решение не изменится, но, знаешь, я тоже не железный, и мне сейчас лучше уйти. Входная дверь в квартиру громко хлопнула, в комнате Лисицыной послышалось движение, и в коридоре отозвались скорые шаги. — Анна Михайловна, не беспокойтесь! — негромко крикнула Глафира. — Это Кирилл заходил! — Кирилл? Ночью? Что случилось? — сказал, что за вещами заходил. «И что?» — потирая сонное лицо, спросила Лисицына. «Ну и нам удалось пообщаться», — глухо ответила Глафира. «Но, судя по тому, как он ушел, разговор не задался». «Но почему?» — протянула Глафира, откидывая одеяло. «В какой-то мере мы с ним все прояснили». «Сколько сейчас времени?» «Пять утра», — глянув на телефон, сказала Глаша. «Теперь не усну». «Может, поедем кофе где-нибудь выпьем?» — предложила девушка. «Хороший вариант», — покачала головой Лисицына. «Пойду переоденусь». Пережив мучительный завтрак с молчаливой Лисицыной, Глафира быстро нашла себе дело и, сославшись на скорую встречу, уехала. Проскочив несколько улиц, девушка остановилась, откинулась на спинку кресла и подумала, что она безумно устала. И конца и края на этом безбрежном поле треволнений не было видно. Глянув на время, Глаша посмотрела на время открытия эзотерического магазина и не спеша поехала в его сторону. Остановившись напротив дома, где навигатор обозначил конечную остановку, Глафира увидела слабый отблеск света в глубине помещения и пробурчав: «Мне кажется, я на месте». поспешила на выход. Бочком протиснувшись в щель, образовавшуюся при открытии двери, Глаша увидела, что с обратной стороны створка подперта тяжеленными мешками, которые мешали нормальному проходу. Кое-как пробравшись внутрь, Глафира отпустила дверь, и та с громким хлопком вернулась обратно, при этом удачно зажав полу Глашенного пальто. «Да что ж такое-то?» Прошипела Глаша, пытаясь выдернуть ткань из цепких челюстей входной группы. В конечном итоге осилив манипуляции по освобождению пальто, Глаша подняла глаза и уперлась в доску, висевшую на стене, полностью завешенную рукописными объявлениями по типу: Сниму венец безбрачия, помогу с зачатием, колдун Виталий. Гадаю на таро, варю компоты с приворотными силами, ведунья Маргарита. Простите, мы закрыты. Донесся до Глаши удивленный женский голос. Как вы прошли внутрь? Еле протиснулась, выдохнула Глафира. Там на замок не заперто. А четыре мешка с землей вас не смутили? Из занавешенного сумраком помещения вышла высокая женщина. Пришлось постараться, но я не думала, что они вместо таблички там стоят. Улыбнулась Глаша. «Нет, конечно», — покачала головой женщина. «Но так-то их туда двое мужчин еле-еле затащили с улицы», — окидывая взглядом стройную фигуру девушки, проговорила она. «Однако», — хмыкнула Глаша, — «простите, что побеспокоила. Мне ваш адрес дал дядя Миша. Я из следственного комитета». Глафира достала удостоверение. «Могу ли я поговорить с хозяйкой магазина, с Владленой?» «Это я». «Для знакомых дяди Миши я сделаю исключение», — сухо сказала женщина. «Но давайте поскорее. У нас время посещений, очень много дел». «У нас произошло убийство». Глаша полезла в сумку, но остановилась и взглянула на хозяйку магазина. «Могу я вам показать фотографии?» «Сразу предупреждаю, зрелище не для слабонервных». Я «Иногда несколько ночей подряд». Провожу закрытые и мертвые обряды. Для этого я остаюсь либо на кладбище, либо в покойницкой на ночь, — спокойно сказала женщина и протянула руку. «Давайте ваши снимки». «Вот». Глаша протянула отпечатанные фотографии. «На бумаге», — протянула женщина. «Так странно». «Но это хорошо. Обычные электронные приборы очень мешают восприятию». «И что вы от меня хотите?» Она в упор посмотрела на Глафиру. «Может быть, подскажете, это какой-то ритуал или обряд?» «Называется такой обряд. Сами придумали, сами сделали. В нем нет силы рода, нет истории, нет ничего, это чушь какая-то. Ну, так часто бывает, Пожала плечами женщина. Нахватаются по верхам. И давай обряды чудить. Но тут-то, как я понимаю, совсем тяжелый случай». смотря на труп, прикованный к потолку, сказала Владлена. «Бестолковые люди. Они себе не только эту жизнь портят», — покачала она головой. «Скажите, а вот такие ингредиенты где можно купить?» Глаша передала женщине список ингредиентов, которые смогла вычленить Юлия. «У нас можно, еще в паре мест можно», — прочитав название, сказала Владлена. «Да, собственно, если светиться особенно не хочешь». Можно по одному собрать и в миру. Здесь ничего такого особенного нет. В глубине магазина послышался шорох, и к ним двинулась долговязая тень, постепенно проступая образом унылого юноши. «Владлена!» «Землю кладбищенскую куда тащить? К гробам или в подвал на нижний уровень?» «На нижний!» — отмахнулась женщина. Глаша проводила взглядом молодого человека, проследовавшего к мешкам, стоявшим при входе, и посмотрела на хозяйку магазина. «А особенное это что?» — спросила Глафира, для которой помет птицы семейства вороньих, который тоже значился в списке, был уже чем-то из ряда вон выходящим. «То, что можно достать с того света, как вы это называете — протянула Глаша. «Ну, спасибо большое!» «Ну, я, наверное, пойду». Глафире стало крайне неуютно в этом странном месте, где хранились мешки с кладбищенской землей, гробы и еще были нижние этажи, о назначении которых ей даже думать не хотелось. «А знаете, к кому можете еще обратиться?» — нахмурившись, сказала дама и вдруг зычно крикнула. «Настя, иди сюда!» «Сейчас я вам дам телефон». — проговорила она, глядя на спешащую к ним девушку. «Настюша, у тебя сохранился номер Акакия или Аполлинария?» «Как этого чудика звали, я не помню, но он шарлатан знатный. Он пытался вступить в наш круг, но у нас могут присутствовать только настоящие просвещенные». Так вот он торговал ритуалами и обрядами налево и направо и проводил для всех желающих посвящение за очень круглую сумму. Так что вполне может быть, что эти люди обратились к нему. «Но город-то большой. Почему вы думаете, что только он мог торговать обрядами? Город большой, а круг посвящённых маленький. Истины друг друга знают, и кого попало, внутрь не пускают». «Всего доброго», — передавая записку с номером, проговорила Владлена. Выйдя на улицу, Глафира потрясла головой и шумно выдохнула. Словно в другую реальность попала. Телефон в сумке начал вдруг повизгивать разного рода сигналами, и Глаша поняла, что, скорее всего, внутри помещения со связью была проблема. «Кирилл», — проговорила она, набрав номер, — «ты просил перезвонить?» «Но мы нашли блогера, готового поговорить с игроком». Я сейчас ак пришлю. Он осознает всю опасность ситуации. Она, Кирилл сделал ударение на слове осознает. Это женщина? С тревогой в голосе спросила Глафира. Да. Но кроме нее почти всех, кому стоило обращаться, пошли в отказ. конечно, есть совсем модные и распиаренные, но нам же важно, чтобы разговор шел по нашему сценарию, и главное, человек должен быть адекватный и не задавать вопросов, которые могут спровоцировать этого полудурка на действие. Латунин раннее утро встретил на мокром от идущего дождя перроне. Потом провалился в сладкий сон в поезде и продрал глаза, только когда его толкал в плечо, дышащий перегаром, добродушный мужик. «Паря, вставай, прибыли, а то в обратку поедешь. Ой, спасибо», зябко содрогнувшись, сказал оперативник. Выйдя из электрички, Латонин оглядел вытянутое здание железнодорожного вокзала, поискал глазами стоянку такси и пошел к машине с громкой рекламой, нанесённой на двери автомобиля. «Эх, прокачу, такси, которое реально возит». «Здравствуйте!» — Латунин остановился позади водителя, протирающего стекла. «Здоровей, видали!» — не поворачиваясь к нему, проскрипел дед. «Чего надо?» «Реально доехать!» — попытался пошутить Рома, но таксист был явно не в настроении. «Если ехать хочешь, прыгай!» «Если шутковать, за это отдельная доплата!» «Ехать!» — Твердо сказал Латунин. «Куда?» «В морг». Мужчина удивленно возрился на Рому, подхватил с капота жидкость для мытья стекол и пошел на водительское место. «А чего, правда их? Расформировать собрались?» — неожиданно спросил он, когда машина двинулась в путь. «Да я как-то не в курсе», — пожал плечами Латунин. «А то непонятно. Когда помру, куда повезут. Нужно бы заранее узнать». Латонин не стал вдаваться в подробности, зачем товарищу такая странная информация, а просто попрощался и вышел возле одноэтажного здания, небрежно сложенного из серого кирпича. «Здравствуйте. Где я могу найти заведующего?» — спросил он у адутловатой женщины, смолевшей на входе папиросу. «Я из следственного комитета». «Если покойников не боитесь...» то в эту дверь и прямо по коридору. Если опасаетесь, то лучше здесь подождите. Я вас через центральный вход провожу, через две затяжки. «Не боюсь», — ухмыльнулся Роман и, толкнув холодную металлическую створку, пошел в указанном направлении. «Добрый день. Вы звонили? Я из следственного...» Латунин запнулся на полусловие, входя в кабинет заведующего, потому что он наткнулся взглядом на распростертое на диване тело Краснова комитета. «Да мы уж поняли», — горестно вздохнул невысокий, плохо выбритый мужчина, сидевший за столом. «Ваш?» — кивнул он на Краснова. «Частично», — пробормотал Латунин. «А что это с ним?» Кратковременное падение сосудистого тонуса, сопровождающееся малокровием головного мозга. «Что?» — не понял оперативник. «Обморок!» «А он в сознание-то приходил?» «Бывало. Но сейчас на воздух собрался, а там открытую ЧМТ со смертельным исходом привезли. Он прямо на покойного сверху и свалился», — устало сказал заведующий. «Я, конечно, не хочу вмешиваться в вашу работу, но как с такой, простите, тряпошной нервной системой в органах служить?» «Не знаю, он нам бонусом достался». «Вы можете его в чувство привести? Я его транспортирую подальше от вашего заведения и вернусь с опросом». «Аллилуйя!» — потряс сложенными перед грудью руками мужчина. «Сейчас я девочек позову». Кое-как растолкав ватное тело Краснова, медики придали ему вертикальное положение, и как только практикант смог ходить, Латунин немедленно повел его на улицу. «Вы, товарищ Краснов, славу питерскому сыску здесь надолго оставили», — покачал головой оперативник, усаживая молодого человека на стул в небольшом кафе на несколько столиков. «Они люди с медицинским образованием и должны понимать». «Ничего они тебе не должны», — оборвал его речь Латунин. «Работу нужно выбирать так, чтобы никого больше не занимать, а то они с тобой два дня провозились. Ты сам не мог позвонить?» «Но я хотел... Ты должен хотеть только одного — раскрыть преступление». «А в этом деле важна скорость». потому что с каждой минутой информация становится все более и более протухшей. Нашел, молодец. Не справляешься — значит, зовёшь товарищей. Латунин сделал ударение на последнем слове. «Сиди здесь! Я пойду поговорю с заведующим». Оперативник открыл стеклянную дверь, еле удержал полетевшую за порывистым ветром створку. Поднял воротник куртки, словно тот мог защитить его от начинающегося дождя и широким шагом пошел обратно к моргу. После ранения Латунину было особенно сложно. Он сильно ослабел чисто физически, а морально и вовсе был измотан. Надя и правда сначала не отходила от него, а теперь даже при встрече просто сухо здоровалась, избегая любых попыток поговорить по душам. И если днем он максимально загружал себя любой работой, То ночи стали его проклятием. Он не мог избавиться от навязчивой мысли, что сделал что-то не так, но как разговорить Надю просто не представлял. Вернулись? – спросила Латунина уже знакомая женщина, снова курившая перед черным входом морга. Да, вывел из опасной зоны товарищ и вернулся на передовую, улыбнулся оперативник. он оно вас, конечно. «Не, у нас разные попадаются, но они-то санитарами и подрабатывают, а тут целый следователь!» Латонин улыбнулся словоохотливой даме и быстро ретировался в здание, чтобы прервать ненужный диалог. «Вы сейчас не заняты?» — спросил он заведующего. «Нет, проходите. Хозяин кабинета пригласил оперативника пройти внутрь. Скажите. «Когда у вас пропал труп, вы в полицию обратились?» «А как же!» — развел руками патологоанатом. «Мне кажется, такое событие не относится к рядовым». «Что можете сказать о покойной?» Смерть наступила от удушья. У нее был аллергический отек. Развился очень быстро. А дома ее пытались спасти народными средствами, но, к сожалению, подорожник не сработал. Скорую позвонили поздно. Когда бригада приехала, они лишь констатировали смерть. А от чего наступила такая реакция? У нее была сильная гиперчувствительность к компонентам, содержавшимся в орехах. Грубо говоря, аллергия на орехи. А дома был какой-то праздник, и соседи приперли ореховый торт. История, конечно, печальная, но врач развел руками. «В результате бытовой тупости и беспросветной глупости девушка оказалась у нас». «Понятно», — вздохнул Латунин. «Есть хотя бы примерное понимание, как она пропала?» «Но мы грешим на санитара. Он как раз пропал после этого случая». «Его искали, но пока безрезультатно». Доктор накидал номер телефона на клочке бумаги. «Вот номер следователя». который этим делом занимается. Он все подробности знает. А что, Краснов, даже на такой краткий диалог способен не был? Собрав лоб гармошкой, проговорил Латунин. Что он здесь двое суток делал? В обморок падал и блевал. Подперев несвежее с ранними морщинами лицо, проговорил Анатом. Ну, понятно, выдохнул Латунин и встал. «Если у вас нет вопросов, то я поеду». «Нет, вопросов нет». «Обычно меня мало волнует судьба моих клиентов после того, как они покидают наше заведение», — проговорил врач. «Спасибо. Если что, то я позвоню», — на прощание сказал Латунин, и, выйдя за дверь, уперся в стоящего перед ним Краснова. «Да ты издеваешься?» — прошепел Роман. «Тебе что здесь, мёдом намазано?» «Нет». «Но это же мой долг. Как я буду дальше работать?» — слабеющим голосом пролепетал Краснов. «Уйди ты уже отсюда, позорище!» — вцепившись молодому сотруднику в руку, сказал Латунин и потащил его на выход. «Ой, Роман, что-то мне опять нехорошо». «Не сметь!» — рявкнул оперативник и стал быстро вопроваживать начинающего следователя из здания морга. Отведя Краснова на безопасное расстояние от морга, Латунин остановился и впери взгляд в Краснова зло спросил: "Паша, ты дурак? А что это вы со мной так разговариваете? Да ты достал уже всех. Нашел себе офигенное развлечение следователем поработать, а сам хлопаешься при каждом пуке покойника, как институтская барышня. Но ну, надо же мне как-то. не надо тебе ничего?" рявкнул латунин и я с тобой возиться не собираюсь рома рубанул ребром ладони воздух и выматерился домой езжай все ты реально достал еще раз вернешься в морг я тебе рыло начищу хватит дураком себя выставлять не для тебя это работа но я пофигу отвали от меня латунин резко развернулся и на ходу стал набирать номер телефона следователя который вел дело о пропаже трупа из морга. День, проведенный в ожидании звонка от игрока, был скудным на события, и при всем ассортименте незавершенных дел Глаша не знала, чем себя занять. И от этих метаний она устала даже больше, чем от напряженной работы. Сейчас Глаша медленно брела от метро к дому. потому что ей просто не хотелось возвращаться в пустую квартиру, а на улице хотя бы были люди. Именно поэтому она и на машине не поехала. Крохотное пространство салона пугало ее своей ограниченностью и вакуумом. Глафери казалось, что она начинает слышать свои тревожные мысли. Сейчас девушке было страшно не за себя. Она переживала за дочку Кононова. которая сейчас бьется в клетке своего ужаса, и хорошо, если она подвергается только моральному насилию. Глаша прекрасно помнила манеры нелюдя, который с ними сейчас заигрывал, и то, каким пыткам он подвергал Лисицуну и собственного отца. «Что же тогда он может сделать с посторонним человеком?» хотя если брать в расчет что папе он своеобразно выражал благодарность а не михал не любовь, то может быть к ничего не значащей девушке он не прикоснется перебирая дергающие за нервы мысли глафира остановилась перед витриной бистро где вчера покупала ужин который потом так и остался лежать на асфальте и пошла дальше сегодня ее от мысли о еде просто тошнило. «Нужно перед соседом как-то еще раз извиниться», — пробормотала она, подходя к своему подъезду. «А то, капец, как неудобно». Глафира поискала в сумке ключи, увидела, что от помойки идет человек с ведром, и в голове промелькнула мысль, что это старомодный способ утилизации отходов, ведь сейчас все ходили с пакетами, а некоторые и с несколькими, если исповедовали раздельную сортировку мусора». Достав кучью связку ключей, Глафира тяжело вздохнула, протянула руку к дверной ручке и в следующую секунду получила электрический разряд от шокера, который в долю секунды стер грани реальности у нее перед глазами.